Заключение. Я не буду притворяться, что реализовать идеи, изложенные в этой книге, будет легко, или что предложенные мной инструменты мгновенно все исправят. Воспитание подростков требует терпения и героического самоконтроля, поскольку оно заключается в поддержании сложного баланса между предоставлением свободы и сохранением близости. В один момент это может принести радость, а в следующий — причинить боль. Требуются время и ошибки, чтобы научиться оставаться спокойным и уравновешенным, несмотря на настроение и сильные эмоции подростка, и несмотря на наши собственные страхи и переживания. Воспитание — это не то, что мы делаем правильно. Этот процесс состоит из множества попыток и тысяч принятых решений. Мы редко чувствуем уверенность в том, что поступили правильно, Но если вы сможете большую часть времени моделировать поведение вашего подростка вместо того, чтобы идти у него на поводу и вступать в конфликт, вы окажетесь на верном пути. Если вам удастся передать подростку ответственность и отнестись к нему с уважением, которого он так жаждет, несмотря на детские реакции или незрелые решения, вы поможете ему двигаться вперед. И если вы сможете не забывать интересоваться тем, что скрывается за его поведением, и будете твердо верить, что в любом случае решение будет найдено через построение отношений, а не через вражду, у вас все получится. Когда подростки уходят в свои спальни, попасть в замкнутый круг обострения конфликтов и замкнутости очень легко. Вместо того, чтобы подливать масло в огонь, Наша задача — искать возможности для создания благоприятных условий, чтобы им было как можно легче вернуться к нам. Мы должны бережно относиться ко всем, даже редким моментам связи и ценить любое развитие наших взаимоотношений. У нас будет гораздо больше шансов обрести эту связь и взаимопонимание, если мы сможем отказаться от критики научиться правильно реагировать на защитные реакции подростков и уменьшить угрозу, которую наша любовь и близость представляют в их стремлении к независимости. Подросткам не нужно, чтобы мы усугубляли их негативные чувства и отношения к себе. Им нужно, чтобы мы показали им, что несмотря на всю их неуверенность в себе, ошибки и эмоциональные срывы, мы по-прежнему хорошо относимся к ним и дорожим ими. Мы не можем избавить наших подростков от всех сложных переживаний или сильных эмоций, но мы можем попытаться сохранять спокойствие, присутствовать при их бурных проявлениях и создавать безопасное пространство для переживания разочарований. Мы можем слушать и просто быть рядом. Когда вокруг неспокойно, мы должны быть для них маяком, их скалой, их опорой, быть рядом с ними, несмотря ни на что». А это значит, что мы должны уметь хорошо управлять своими эмоциями, не поддаваться гневу, чувству вины или стыда из-за своего бессилия, помнить, что их поведение – это симптом их переходного возраста, а не отражение наших успехов или неудач, как родителей. Стараться не позволять страху, беспокойству или сравнением управлять нашими родительскими реакциями. Воспитание подростков – это не столько управление подростками – сколько управления самим собой. Потому что только когда мы справляемся со своими эмоциями, мы можем создать безопасное пространство для наших подростков, чтобы они научились справляться со своими. Все это нелегко. Нам нужно быть стойкими и оптимистичными, признавать свои собственные потребности и находить способы их удовлетворения, особенно в те моменты, когда кажется, что наш ребенок сбился с пути или просто больше не любит нас. Сейчас самое время для тщательной заботы о себе. Не той заботы, о которой вспоминают в последнюю очередь на случай, если останется свободное время, а той, которая занимает центральное место в нашей повседневной жизни. Потому что без такой радикальной заботы о себе мы не сможем обеспечить эмоциональную стабильность, благодаря которой наши подростки будут чувствовать себя в безопасности. Поэтому будьте добры к себе так же, как и к своему подростку, несмотря на свои ошибки. Продолжайте верить в светлое будущее, в то, что ваш подросток станет прекрасным взрослым, и в любовь, которая вновь наполнится ваши отношения. Это может быть трудно, но я абсолютно точно знаю, что вы справитесь с этой задачей. Ведь вы читаете эту книгу, а значит, вам не все равно, и вы стараетесь. Самое важное — продолжать стараться. Ваш подросток видит, что вы стараетесь. Неважно, сколько ошибок, по вашему мнению, вы совершили. Ваши отношения с подростком по-прежнему будут развиваться. Если вы стараетесь, это не значит, что у вас все получается правильно. Это значит, что вы продолжаете делать все возможное и верить в ваших подростков. Не стоит недооценивать, насколько большое значение имеет просто продолжать верить в своих подростков, особенно в те моменты, когда им труднее всего поверить в себя. Если мы сможем сохранить веру в то, что так будет не всегда, что они справятся с любой трудностью, с которой они столкнулись, мы дадим им абсолютную уверенность, которая оказывает глубокое терапевтическое воздействие. Продолжайте искать положительные моменты, продолжайте укреплять контакты, радуйтесь успехам, какими бы маленькими они ни были, и со временем успех чаще будет сопутствовать вам. Настанет день, когда ваш подросток избавится от своей неловкости и будет готов встретить вас взглядом полным любви и по-настоящему оценить все, что вы сделали для него. Ресурсы для родителей Онлайн Action for Happiness – международный. Поможет вдохновить на небольшие действия, направленные на улучшение самочувствия. Anxiety Canada, Canada – Канада. Ресурсы, приложения и программы для взрослых, подростков и детей для контроля тревожности. Calm Harm – международный. приложение для подростков, которые занимаются самоповреждением. Child Mind Institute – США предоставляет информацию и советы детям и семьям с детьми, которые страдают психическими расстройствами. Smiling Mind. Австралия. Ресурс, где детям, подросткам и взрослым помогут поддержать психическое здоровье. Triple P Fearless Online. Международный. Онлайн-курс для родителей детей от 6 до 14 лет, испытывающих тревогу. Young Minds. Великобритания. Консультация и поддержка родителей и подростков по вопросам психического здоровья. Книги: Сьюзен Андерсон Никогда не отпускай Как быть родителем ребенка с психическим заболеванием Лорен Кенди Мама Что с тобой не так 101 вещь, которую знают только матери девочек-подростков Лиза Дамур Эмоциональная жизнь подростков Джон Даффи «Как быть хорошим родителем для современного подростка». Беттина Хонен, Джейн Гилмор и Тара Мерфи. «Невероятный мозг подростка». Инструкция по применению, расшифровке и раскрытию потенциала. Фиона Спарго Мапс. «Трудные разговоры с подростками». «Как провести удачный разговор, когда это так важно». Используемая литература. Сьюзан Андерсон. «Никогда не отпускай». «Как быть родителем ребенка с психическим заболеванием». Сара Джейн Блейкмор. «Изобретение самих себя. Тайная жизнь мозга подростков». Бен Брукс. «Каждый родитель должен прочитать эту книгу. 11 уроков для воспитания подростков 21 века». Лорен Кэнди. «Мама, что с тобой не так?» «101 вещь, которую знают только матери девочек-подростков». Анита Клир. «Скорбь о потере детства». Тяжелые подростковые годы. Лиза Дамур. Эмоциональная жизнь подростков, Воспитание общительных, способных и чутких подростков Фрэнсис Дженсон: Мозг подростка, Спасительные рекомендации нейробиолога для родителей тинейджеров. Доктор Гордон Ньюфилд и Габар Мате Не упускайте своих детей, почему родители должны быть важнее, чем ровесники. Адам Прайс. Он не ленится. Как мотивировать сына хорошо учиться.